Вам кажется, что они способны съесть по пять сосисок? Не мне, а им так кажется. Вы на пикник? Угу. Тогда возьмите пять лишних, потому что несколько штук обязательно упадут в костер. Где у вас затычки для раковин? Там сзади, где нашатырь и стиральные порошки. Так у нас все и шло в перебивку, да иначе и быть не могло. Если отредактировать наш разговор, вычеркнув покупателей, то он был примерно такой. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Делаешь свое дело, и большей частью с кем сталкиваешься? С разной сволочью. А если привык возиться с жульем, лгунами и разными прохвостами, то порядочный человек тебя просто на повал уложит». «Вы говорите порядочный?» «Ну, знаете, нашли благотворителя. Мой хозяин такой кремешок, только держись». «Да знаю, мы сами в этом виноваты. Он мне много чего порассказал, и я ему верю». Он выучил, что написано на постаменте «Статуи Свободы» еще до приезда сюда. Вызобрел наизусть Декларацию Независимости. В Билли о правах каждое слово горело для него огнем. А потом вдруг не пускают, но он все-таки пробрался. Помог ему один добрый человек. Ободрал его, как липку, и высадил, не доезжая до берега. «Добирайся в прибой сам, как хочешь». Он не сразу уразумел, что такое Америка, Но потом разобрался. Постиг, что к чему. скалачивай деньги, о себе думай в первую очередь». Постиг. Всё постиг. Он, малый, не глупый. О себе в первую очередь и думал. Всё это было пересыпано репликами покупателей. Так что связанного разговора не получилось. А так, одни обрывки. Вот почему он не очень и огорчился, когда на него донесли. «Донесли? Ну, конечно. Долго ли? Звонок по телефону, только и всего». А кто же это? поди узнай. Наш отдел — это точный механизм. Нажали кнопку, а дальше уж само собой заработало, как стиральная машина. Почему же он не скрылся? Устал. Так устал, что сил больше нет. И опротивило ему все. Деньги у него есть. Решил вернуться в Сицилию. И все-таки я не понимаю. Что вы там сказали про лавку? Он вроде меня. Я умею обращаться с разным жульем. Такая у меня работа. А порядочный человек портит мне всю механику, и я заношусь невесть куда. Вот так и с ним. Один только человек не пробовал его обсчитывать, надувать, не воровал, не конючил. Марулла пытался научить его, дурня, как надо блюсти свои интересы в нашей свободной стране, но этому простофиле уроки впрок не пошли. Он долго вас побаивался, все старался понять, в чем ваш рэкет, и, наконец, понял в чем, в честности. «А что, если это ошибка?» «Говорит, нет. Все так и есть. Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он когда-то верил. Документ о передаче лавки у меня в машине. Вам остается только одно – зарегистрировать его». «Ничего не понимаю». «Да я не уверен, что сам понимаю. Вы же знаете, как он говорит с пятого на десятое. Вот я и попытаюсь перевести вам то, что он пытался мне втолковать». Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что-то там портится, и нарезка с винта долой. Словом, плохо дело. Или говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь. Напутаешь что-нибудь, расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас. А вы-то зачем сюда приехали? Сам не знаю. «Что-то меня погнало. Может, тоже, чтобы огонь не погас?» «О, Господи!» Лавку забила горекливой детворой и потными женщинами. Теперь, пожалуй, до самого полудня не будет ни единой свободной минуты. Уолдер сходил к машине, вернулся и, разделив надвое волну по летнему суматошных женщин, добрался до прилавка. Он положил передо мной толстый пакет, перевязанный шнурком. «Мне пора, шоссе так будет запружено, что и за четыре часа не доберусь. Моя жена просто в ярости была, говорила, подождут, а, по-моему, с таким делом ждать нельзя». «Мистер, я уже десять минут жду, когда вы мной займетесь». «В сию минуту, мэм». Я его спросил, что передать, и он сказал, «Пожелайте ему всего хорошего». «А от вас что?» «Пожелайте ему всего хорошего». Волна животов, обтянутых платьями, снова сомкнулась у прилавка. Что же, тем лучше. Я бросил конверт в ящик под кассой и туда же спрятал свою тоску.